Глава шестнадцатая. Человек-волк. Внезапно из густых джунглей выбежал пастух с огромной стаей кошек, следовавших за ним по пятам. Пятнистых животных было не меньше пятидесяти штук. Некоторые из них были прирученными, в то время как части из них были дикими оцилотами. Стая кошек выскочила на поляну, бросившись прямо на криперов. Их мяуканье и рычание заглушили шипение монстров. Как только Крипера увидели кошек, они прекратили процесс воспламенения и молниеносно рванули обратно в густые джунгли. Многочисленная армия кошек пустилась за ними, наступая им на пятки. «Человек-волк!» — с облегчением и радостью завопили Ниппы. Выходя из укрытий, они громко аплодировали его гениальной идеей. Пастух засиял, помахав жителям деревни, а затем повернулся, чтобы последовать за кошками. «Пастух, вернись!» — закричал игрорыцарь 999. Высокий юноша обернулся, уставившись на игрока, который не игрок, с растерянным выражением на лице. Затем он подбежал к мальчику и остановился рядом с ним. Куда ты идешь? удивленно спросил игрок рыцарь. Я собирался идти вслед за своими друзьями, сказал он. Там огромная армия криперов, сказала охотница, подойдя к ним. Ты думаешь отправиться туда одному? Хорошая идея. Востух посмотрел на охотницу. На его лице было замешательство. Но я не был один, сказал он. Мои кошки были со мной. Охотница покачала головой и рассмеялась, затем похлопала его по спине. Повернувшись, она обставала лицом к другим нипам и подняла его руку высоко в воздух. Человек волк, закричала она. Человек волк. Сликованием откликнулись жители деревни. Мы должны скорее уходить отсюда, сказал игоры царя и обернулся к другим жителям деревни. Всем продолжать двигаться на запад. И оставайтесь вместе, воскликнул крафтер. Поехали! крикнул игра рыцарь, махнув рукой по направлению движения. Осмотривая пейзаж джунглей, он с легкостью увидел монет в ее разноцветных доспехах и с яркими флуоресцентно-голубыми волосами, развевающимися на бегу. Рядом с ней мальчик рассмотрел Швию. Ее рыжие волосы выделялись на фоне ярко-синего цвета монет. Окруженная кольцом волков и еще одним кольцом кошек, группа смогла продвигаться по джунглям без дальнейших нападений криперов. Тут и там они натыкались на скопления пауков, но благодаря лучникам, бегающим по верхушкам деревьев, и воинам на земле монстры не доставляли особых хлопот. Некоторые жители деревни получили ранения от пауков, но все пережили столкновение. Когда солнце медленно садилось за горизонт, игору рыцарю показалось, что он видит тенево в просветах между деревьями. Сквозь звуки джунглей было слышно журчание воды, а волны, разбивающиеся о пляж, дополняли симфонию. И вдруг сами того не заметив, они оказались на открытом месте. Перед ними расстилалась прохладная река, изгибающаяся то в одну, то в другую сторону, словно змея, ползущая по ландшафту и впадающая в огромный океан. На другом берегу стояла древняя на вид сооружение, построенное из булыжника и покрытое мхом, с боков которого свисали лозы. Сооружение выглядело настолько заброшенным, что казалось, там никого не было уже более ста лет. Мы сделали это. сказал Крафтер с облегчением в голосе. Он положил руку Игрорыцарю на плечо, а затем похлопал его по спине. «Ты справился, ты привёл нас сюда», сказал Крафтер. «Я ничего не делал», ответил Игрорыцарь. «Просто продолжал идти. Вот и всё». «Иногда сдаться легче, чем продолжать», сказал Крафтер. «Но твоё нежелание возвращаться вдохновляло всех продолжать». «Я не знаю. Я просто рад, что мы наконец-то здесь», сказал Игрорыцарь. «Но мы ещё не закончили. Смотри». Он указал на солнце, которое только начинало заходить за джунгли позади них. Его желтый квадрат еще виднелся между ветвями деревьев, но уже опасно приближался к горизонту. Скорость темнеет, тихо сказал игорыцарь. Настоящая битва начнется сегодня вечером. Мы должны быть готовы. Каждый будет делать то, что должен, заверил крафтер, независимо от того, насколько он устал. Иггорыцарь кивнул головой, затем повернулся и поискал глазами копателя. Он нашел большого нипа у края реки. Тот мыл руки. Игрок рыцарь подошел к нему. Копатель, мне нужно, чтобы ты подготовил оборону, сказал игрок, который не игрок. Я иду в храм, чтобы посмотреть, можем ли мы найти там аракула. Я знаю, что хирабрин будет атаковать нас всеми возможными способами. Нам стоит подготовить для него ответные сюрпризы. Запустив руку в свой инвентарь, копатель правой рукой вытащил горсть пыли Редстоуна, а левой стак поршней. Посмотрев на игра рыцаря 999, большой Нип улыбнулся. Где ты это взял? удивился игра рыцарь. Копатель указал на сундук, спрятанный под кустом рядом с которым стоял факел из красного камня, выделявшийся на фоне зеленой листвы. Я только что нашел это там, объяснил копатель. Сундук стоит так, как будто ждал нас. Игра рыцарь улыбнулся, затем поднял глаза к небу и одними губами произнес: Спасибо, Шон. Ладно, у нас много дел, сказал игрок, который не игрок. Повернувшись, он встал лицом к нипам. Нам нужно установить оборону, построить ловушки и подготовиться к битве, и все это до захода солнца. Так что давайте приступим к делу. Да, дружно воскликнули нипы. Они переправились через реку и остановились на противоположном берегу. Древний храм джунглей стоял перед ними, ожидая.